«Страшный прыжок». Посвящаю Герману Бангу и прочим авторам рассказов об акробатках, бросившихся с трапеции от несчастной любви. Часть первая. Многие думали, что Ленора не любит его. Может быть, считали его толстого, краснощекого и спокойного, неспособным вызвать нежные чувства, возбалованные успехом девушки. Может быть, не знали, что любовь такая птица, которая может свить себе гнездо под любым пнем. Может быть. Но какое нам дело до того, что думали многие? Часть вторая. Каждый вечер сидел он на своем обычном месте в первом ряду кресел. Его цилиндр блестел. Тихо, под звуки печального вальса, качалась разубранная цветами трапеция, гибкая, стройная, то прямая, как стрела, то круглая, как кольцо. то изогнутая, как не знаю что, кружилась Ленора. «Я люблю тебя!» — шептали ее длинные шуршащие волосы. «Я люблю тебя!» — говорили ее напряженно дрожащие руки. «Я люблю тебя!» — кричали ее вытянутые ноги. Вот она скользнула с трапеции и, держась за канат одной рукой, повисла, дрожа и сверкая, как слеза на реснице. «Амур, амур! Жаме-ту-жур!» — пели скрипки. Любовь о любовь. Всегда, каждый день. Часть третья. Он вспоминал их первую встречу. И ту веточку ландышей, которую он подарил ей в первый вечер. Где хранила Ленора засохший цветок? Где, кажется, в комоде? Часть четвертая. Четыре года блестел его цилиндр в первом ряду кресел. Но вот однажды, в дождливый осенний вечер, О, зачем дождь идет осенью, Когда и без того скверная погода? Он не пришел. Тихо шуршали волосы л и н о р ы Шуршали, шептали и звали, И плакали скрипки. Амур, амур, жаме, тужур. Часть пятая. Он пришел через два дня. Кажется, цилиндр его потускнел немножко. Не знаю. Он приходил только пять дней, Затем пропал на две недели. Ленора молчала. Никто не слыхал ее жалоб, но все знали, что он изменил и что она все знает. Часть шестая. Она прокралась ночью к его окну и стояла до утра под дождем, градом и снегом. В эту ночь было все за раз и прислушивалась, как он блаженствует в объятиях ее соперницы. Часть седьмая. Она страдала молча, но скрыть страданий не могла. И зрители даже самых отдалённых рядов, куда дети и нижние чины допускаются за двадцать копеек, замечали, как она худеет у них на глазах. Директор цирка, разузнав всё подробно, решил, что пора дать ей бенефис. А скрипки продолжали, как заладили. «Амур, амур! Жаме, тужур!» Часть восьмая. День бенефиса приближался. Ленора готовилась. Никто не знал, какое упражнение разучивает она, потому что она работала одна и никого в это время к себе не допускала. Старый клоун попробовал подслушать, но за дверью было так тихо, слышались только заглушенные вздохи. Так не готовятся к бенефису, но, может быть, так готовятся к смерти? Часть д Старый клоун встретил Ленору у дверей конюшни и вкратчиво спросил ее, дрессируя слона. «Ленора, отчего не слышно, как вы упражняетесь, готовясь к своему бенефису? — Чудак! — ответила она, усмехнувшись. — Вы хотите слышать, как летают по воздуху? — Ленора! — умоляюще воскликнул он. — Ленора, откройте мне, какую штуку вы готовите? Она подняла свои побледневшие брови и, жутко отчеканивая, сказала «Головоломную». Он долго вспоминал это слово. Какое-то странное дуновение пробежало по воздуху, колыхнуло волосы. Может быть, слон вздохнул. Часть 10 День Бенефиса приближался. Уже готова была гигантская афиша, на которой было написано огромными буквами, красными, как кровь, и черными, как смерть. Мадемуазель Ленора, вопреки всяким законам тяготения, перелетит по воздуху через весь цирк. «Цены бенефисные», «бесседки». Последние два слова относились к полету, а не к ценам, и были написаны в конце по ошибке и недосмотру, но тем мучительнее было производимое ими впечатление, и странно переплетались буквы «красные, как кровь» и «черные, как смерть». «Бесседки». Часть о д Утром, в день бенефиса, директор позвал к себе бледную л и н о р у и сказал ей – «Ленора, цены я назначил тройные, сбор в твою пользу, но если что-нибудь, словом, в случае твоей смерти сбор целиком поступает ко мне». И он улыбнулся. Улыбка смерти. Ленора молча кивнула головой и вышла. Она надела плащ и, закутав голову в черный платок, пошла на окраину города, к вдове Портнова, живущей в хорошеньком домике с огородом, приносящим пользу и удовольствие. Она недолго пробыла там, и о чем говорила со вдовой Портнова, неизвестно, но вышла она с просветленным лицом. Часть д в е н а д ц а т а Наступил вечер, зажгли лампы и фонари. Темная масса народа прихлынула к дверям цирка и стала медленно вливаться в его открытые двери, напоминавшие пасть странного чудовища, у которого внутри светло. Поднимали головы, Смотрели на красные и черные буквы и улыбались, как нейроновские тигры, которым дали понюхать христианина. в о л н у я с ь и т р о п я с ь рассаживались по местам. У самой арены толпились репортеры, поздравляли друг друга. Один из них, молоденький новичок, задорно усмехнувшись, сказал странные слова. А я, признаться сказать, уже сдал заметку вперед. Написал, что подробности после. Товарищи взглянули на него завистливо. Часть т р и н а д ц а т а Началось представление. Публика была рассеяна и равнодушна. Ждали последнего номера, обещанного красными и черными буквами, смертью и кровью. Вот вышел любимец публики, старый клоун. Но ни одна шутка не удалась ему. Что-то волновало и мучило его, и он не заслужил аплодисментов. Несмотря на то, что дважды задел честь мундира околоточного надзирателя. Вернувшись в конюшню, он вытащил какой-то черный ящик и стал прилаживать к нему крышку. Часть ч е т ы р н а д ц а т а Она вышла бледная и спокойная. Прост был ее наряд. На груди у сердца была приколота засохшая ветка ландыша. Это было единственным ее украшением. В остальном, повторяю, Наряд ее был чрезвычайно прост. Скрипки, что им сделается? Зарядили свое. Амур, амур, жаме, тужур. Она тихо повела глазами, осматривая толпу, вздрогнула и замерла. В первом ряду на обычном месте тускло блестел и переливался цилиндр. Она склонила голову. Аве, цезарь, здравствуй, цезарь. И медленно поднялась наверх, под самый купол цирка. «Сейчас, сейчас!» Зрители вскочили с мест, Беспорядочно толпясь у самой арены, Боясь пропустить малейшее движение Там, наверху. Музыка смолкла, толпа замерла, Чуть слышно скрипели сухие перья репортеров. Вот мелкой дробью забил барабан. Барабан? К чему барабан? Разве х о р о н и т генерала? И уместен ли барабан на похоронах человека, Не имеющего военного чина? Ленора вытянулась, высвободила обе руки — Она не держится больше за канат. Она взяла ветку ландышей, приложила ее к губам и бросила вниз. Долетит ли эта легкая сухая ветка до земли, прежде чем? Ленора подалась вперед, вытянула руки. Взметнулись на воздух ее длинные волосы. Раздался нечеловеческий крик. Часть п я т н а д ц а т а Это кричал толстый господин в цилиндре. Часть ш е с т н а д ц а т а Это кричал толстый господин в цилиндре. которому в толпе отдавили ногу. Часть с е м н а д ц а т а На другой день Ленора, получив тройной сбор за бенефис, купила у вдовы Портнова хорошенький домик с огородом, приносящим пользу и удовольствие.